Итак, решив не узнавать своего нового знакомого на Бонд-стрит, эти знатные особы отправились к нему обедать в Брюсселе и, милостиво позволив ему заплатить за угощение, проявили свое достоинство в том, что презрительно косились на его жену и не обменялись с ней ни словом. В таких проявлениях собственного достоинства высокорожденная британская леди не имеет себе равных. Наблюдать обращение знатной леди с другой, ниже стоящей, женщиной — очень поучительное занятие для философски настроенного посетителя ярмарки Тщеславия. Это пиршество, на которое бедный Джордж истратил немало денег, было самым печальным развлечением Эмилии за весь их медовый месяц. Она послала домой матери жалобный отчет об этом празднике, написала о том, как графиня не удостаивала ее ответом, как леди Бланш рассматривала ее в лорнетт, и в какое бешенство пришел капитан Добин от их поведения. Как милорд, когда все встали из-за стола, попросил показать ему счет и заявил, что обед был никудышный и стоил чертовски дорого. Однако, хотя Эмилия рассказала в своем письме и про грубость гостей, и про то, как ей было тяжело и неловко, тем не менее старая миссис сэдли была весьма довольна и болтала о приятельнице Эмми, графини Бейраккерс, с таким усердием, что слухи о том, как Джордж угощал Перов и графинь, дошли даже до ушей мистера Осборна в Сити. Те, кто знает теперешнего генерала-лейтенанта сэра Джорджа Тафто, кавалера ордена Бани и видели, как он подбитый ватой и в корсете, почти каждый день во время сезона важно семенит попэл мель в своих лакированных сапожках на высоких каблуках, заглядывая под шляпки проходящим женщинам или горцует на чудесном гнедом, строя глазки проезжающим в экипажах по парку. Те, кто видел теперешнего сэра Джорджа Тавто, едва ли узнают в нем храброго офицера, отличившегося в Испании и при Ватерлоо. Теперь у него густые вьющиеся каштановые волосы и черные брови. А Бакенбарды темно-лилового цвета. В 1815 году у него были светлые волосы и большая плешь. Фигура у него была полнее, теперь же он сильно похудел. Когда ему было около 70 лет, сейчас ему под 80, его редкие и совсем белые волосы внезапно стали густыми, темными и вьющимися, а Бакенбарды и брови приняли теперешний оттенок. Злые языки говорят, что его грудь подбита ватой, а его волосы парик, так как они никогда не отрастают. Том Тафто, с отцом которого генерал рассорился много лет назад, говорил, будто мадмуазель Дежизей из французского театра выдрала волосы его дедушки за кулисами. Но Том — известный злопыхатель и завистник, а парик генерала не имеет никакого отношения к нашему рассказу.